Эпизод 2. Миссия. Когда Бозо и Нибара вошли в бункер своего отца Дерби, главного хранителя источника жизни Мироны, там шло чрезвычайное совещание военачальников и хранителей. «На Аларе Зартеки за набрались боевого опыта и атаковали нашу планету новейшим оружием», докладывал главнокомандующий. «Противник уничтожил почти весь наш космический флот вывел из строя средства локации и навигации и без серьезных потерь высадился на Мироне. В космическом пространстве войну мы проиграли. Причина — наше технологическое отставание. Планета под колпаком. Полная блокада, электронная разведка противника везде. «Это все Мервуд», вот», — воскликнул старейшина-хранителей. «Мервуд вот у нас, а технологии у них». «Мы собирались мирно жить, а Углас готовился воевать и покорять. Вот нас и бьют. Пока научные центры и военные заводы целы, нужно разработать самим или выкрасть у ЗАРТЭКов технологии по Мервуду», продолжил главнокомандующий. «Успеем создать сопоставимые по мощности и эффективные вооружения, отобьемся». По расчетам, без нового поколения оружия в наземной войне мы сможем противостоять ЗАРТЕКам не дольше 18 тысяч вздохов. Отсчет уже пошел. План боевых действий готов. Но со стороны противника все время открываются новые угрозы. Аналитик. ЗАРТЕКИ коренным образом изменили свою мотивацию, стратегию и тактику. Вступил аналитик разведки. В Первой Мервудной войне они рассчитывали захватить наше месторождение Мервуда, обратить миранийцев в рабов и заставить работать на добыче, обогащении и выплавке Мервуда. Они убедились – мы не покоримся. «Не покоримся!» – закричали командиры и хранители. «Мы или другие?» По характеру действий противника, продолжал аналитик, разведка делает вывод – Теперь Зартеки хотят уничтожить всех миранийцев, всю нашу флору и фауну, а лёгкую воду превратить в тяжёлую. Всё, что может помешать процессу добычи Мервуда, должно быть устранено физически. Планета должна стать непригодной к жизни людей, а на месторождениях и заводах будут работать одни роботы. Машины, в отличие от рабов, не выдадут технологии. Пленных Зартеки теперь стараются не брать. После истощения запасов Мервуда планету бросят. Империя Зартеков из обычного межгалактического торгаша превратилась в разбойника. На крупные разумные планетарные системы Империя пока еще не покушается, а наш невеликий союз семи колыбелей, им как они рассчитывают, уже по зубам. С помощью Мервуда Империя Зартеков собирается покорить целые галактики. Для подавления видов аборигенов противник завез на Мирону своих животных, растения, грибы, бактерии и другие микроорганизмы. Последние сводки. Крылатые пришельцы уже истребили часть наших популяций насекомых-опылителей, многих видов сельскохозяйственных культур. Так что серьезный недобор следующего урожая неизбежен. Нам грозит голод. Для уничтожения растительного покрова противник завез чудовищных размеров грибы. Их гифы душат корни наших деревьев и трав, отбирают у них минеральное питание, воду и кислород. Некоторые экосистемы Мироны оказались достаточно устойчивыми к враждебным инвазиям, но большинство биологических сообществ, хотя и сопротивляются, быстро погибают в межвидовой борьбе. Вторая мервудная война распространилась на весь живой мир. Людской, животный, растительный и микромир. «Видно, Мирону Зартеки изучили», — сказал Дерби. «Всесторонне. Предлагаем немедленно закрыть всю информацию о любых ресурсах Мироны». Экран. Включился большой монитор. На экране возник решительного вида Зартек. «Углас». — сказал Дерби. «Весь мир вот будет наш!» — кричал Углас полчищем Зартеков, выходящих из кораблей. «Сделайте Мирону второй Аларой! Идите и убейте их всех!» «Смерть мироницам ревели в ответ Зартеки. «Весь мир вот будет наш!» На экране возникла зелено-голубая планета. «Красавица наша!» — не удержался старейшина хранителей. «Такою она была раньше», — сухо продолжил аналитик. «Теперь наша планета не такая красивая и уже не везде живая. На захваченных зортеками за в ходе Первой войны территориях Мирона для людей погибла». На экране возникла другая Мирона. Ее суша была обезображена грязными, почти черными пятнами а цвет воды морей и озер на обширных акваториях из лазурного превратился в бурый. «Есть живая вода из Источника», – возразил старейшина. «Ею можем оживить и сушу, и море». Живительные возможности Источника жизни Мироны стремительно сокращаются. Даже этот год мы продержимся лишь при условии, что Источник сможет синтезировать лёгкую воду в сегодняшних объёмах. Наша армия уже начала проигрывать отдельные сражения только из-за недостатка лёгкой воды. Людям просто нечего пить. А тяжёлая вода с дейтерием вместо протиа пригодна для зартеков, но не для людей. Изотопный ионный состав воды на Мироне ухудшается с угрожающей скоростью, а источник после предательства угласа не в силах восполнять потерю лёгкой воды. Нужно немедленно создать запас льда и извод источника. Разрешите напомнить. Лёд, плавясь, порождает необычные жидкости, потому что водородные связи сильны и строго направлены в пространстве. В отличие от других жидкостей, вода помнит своё происхождение. Живая вода сохраняет в своей памяти биологическую жизнь. Значит, если мы создадим кристалл воды из источника и убережем его, появится возможность оживить и сам источник, и планету. Всю информацию о Мироне закрыть, приказал Дерби. «Гражданских людей и все производства спустить в подземные города». «К оружию! Объявляю всеобщую мобилизацию!» Совещание закончено. «Идите, вы знаете, что делать. Мы или другие? Мы или другие?» Поддержали все. В бункере остались Дерби, старейшина и брат с сестрой. «Без помощи извне армию империи нам не одолеть». — обратился Дербе к своим детям. «А когда Зартеки покончат с Аларой, войска перебросят к нам. Источник на Аларе, скорее всего, уже уничтожен. Связи с колыбелями у нас нет. Хранители Союза Семи Колыбелей допустили старую ошибку, недооценили противника и позволили разбить себя поодиночке. Поручаю вам миссию». Лететь на седьмую колыбель и привезти оттуда кристалл живой воды из их источника. Без него источник жизни на Мироне обречен. «Посылаешь детей на смерть», — пробормотал старейшина. Он покачал головой и закрыл глаза. «Против их технологий геройство нам не поможет. Все умрем», — резко возразил Дерби. «А так шанс есть». В войну дети взрослеют быстрее. «Конечно, шанс есть», — подхватил Базо. «На седьмой нет Мервуда, туда Зартыки не сунутся». «Правильнее считать, на седьмой Мервуд Зартыки еще не нашли», — возразил Дерби. «Их авторазведчики должны искать месторождение Мервуда на всех семи планетах-сестрах. К тому же они ищут не один Мервуд, есть и другие редкие ископаемые». Мервуд — материал с легко меняющимися свойствами. Из него можно изготовить буквально все. В руках Зартеков он явил чудеса. А вот мы не додумали и тратили Мервуд на самые простые вещи. — У меня браслет на ноге из Мервуда, — сказала Нибара. — Красивый, всем нравится. — Красивый, а главное — мирный. Им не повоюешь. К войне мы не готовы. На поверку плохие оказались руководители и отцы. На Аларии и Мироне из-Артеки только добывают и выплавляют Мервуд, а все производство сосредоточено где-то в империи. Боятся они потерять монополии на военные технологии. Седьмая — самая молодая планета Союза и расположена отдаленно, в изоляции. Но разведывательные аппараты из-Артеков должны быть и там. тимберли о них говорила. Будьте на чеку. Значит, на седьмой все в порядке? спросил Базо. А чем она отличается от нас? добавила Нибара. Мы близки, даже названия природных явлений, вещей и имена людей звучат почти одинаково. Мирона и другие планеты сильнее седьмой продвинулись в технике, зато сильно отстали в чувствах, очнулся Старейшина. Мой друг Дерка на ларийски считает, «Земля нескоро нас догонит, через полмиллиона вздохов». «Отец, а на чём лететь?» Как бы удивляясь собственному вопросу, сказала Нибара. «Почти все челны уничтожены, и станций навигации больше нет. Как лететь-то? Есть одна старая надёжная посудина». Через силу улыбнулся Дерби. «Твоя галоша цирола!» — воскликнул Базо. «Она родная. Не такая уж она и галоша. Старовато — да, тесновато — да». «А уж болтливо!» Но это единственный межгалактический аппарат, который дважды побывал на седьмой, и у Циролы в памяти сохранилась автономная навигация. Она знает координаты входа в кротовые норы. Теперь главное. Дерби воздел руки вверх, что-то пробормотал, и в ладони ему спустился небольшой кулон на ремешке. С суровой торжественностью Дерби надел его на шею Нибари. Многогранный, бирюзового цвета кристалл небольшого размера светился изнутри и вспыхивал на гранях, приковывая взгляды. «Магический кристалл. О нём говорил аналитик, сказал Дерби и поцеловал дочку в лоб. Только сегодня, когда встал вопрос о жизни и смерти Мироны, учёные своими расчётами доказали необходимость существования кристалла. А мы, хранители, обрели его уже давным-давно». «Так давайте пустим кристалл в дело!» — воскликнула Нибара. Невозможно. Ученые мужи пока не докопались. Кристалл с одной из планет-сестер становится действенным только при объединении магической силы с таким же кристаллом с другой планеты. Это секрет. Кристалл салары пятой колыбели похитили или уничтожили за Зартеки. Теперь, чтобы возродить на Аларе жизнь, нужно объединить кристаллы нашей, шестой, и седьмой колыбелей. Если мы здесь все погибнем раньше, чем вы найдете кристалл на седьмой, оставайтесь там, связывайтесь с оставшимися колыбелями и готовьтесь к новой войне. «Почему найти кристалл?» продолжала недоумевать небара. «Разве вы не можете связаться с хранителями на седьмой и предупредить?» «Не можем, и уже давно. Так вышло. Наверное, мы плохие отцы. Пусть звездный ветер принесет вам удачу». «Идите». Дерби отвернулся, чтобы не видеть выходящих детей. Выбравшись на поверхность земли, молодые люди облачились в костюмы, раскрыли свои плуны и взмыли в воздух. Лететь пришлось по приборам. Сквозь плотный дым и гарь от пожаров земли не было видно. Вскоре к ним пристроились несколько светящихся шаров. Автомат из артеков для идентификации на свой-чужой. «Нас обнаружили». — сказал Базо. — Стреляй! — Нельзя! Тогда нас локализуют и собьют. Попробую запугать ложными паролями. Керат, они сменили коды. Ставим помехи. Режим невидимки. Ничего не выходит. Мы идентифицированы как чужие. И до Галоши даже не долетим. — Снижаемся, — скомандовал Базо сестре. — Нужно уйти от локаторов. Пойдем знакомым маршрутом. Они спустились почти до земли, резко снизили скорость и включили рельефный режим полета. После этого брат с сестрой открыли огонь по идентификаторам. Пару шаров им удалось сбить, остальные скрылись в дыму. — У нас не так много времени, — сказал Базо и занялся расчетами. — Теперь жди истребителей. Небара неотрывно смотрела вниз. Ужас раскрыл ее большие голубые глаза и пошевелил васильковые волосы. И невольные слезы хлынули по бледным щекам девушки. Во что превратили ее землю? Вот здесь был сад. С раннего детства она с родителями и Бозо играла здесь в прятки и как угорелая носилась по траве. А как ее сад свел? Воздух наполнялся коктейлем дивных ароматов. Голубые кроны деревьев покрывались мозаикой прекрасных цветов. На одном дереве все цветы были разными, и каждый фрукт вызревал со своим особенным вкусом. Как она обожает калары! Но только чтобы плод был обязательно ярко ультрамаринового цвета! это базо любит калары насыщенно бордового цвета с пикантной кислинкой, а они с мамой ультрамариновые, сладкие и присладкие. А что это там? Здесь же был наш заветный лес. Кажется, совсем недавно еще они с отцом и Базо по случаю совершеннолетия брата гуляли по этому лесу. Шли медленно, с наслаждением дыша и любуясь серебристыми стволами деревьев. Мощностью голубоватых крон, ступая на полянах в шелк высокой изумрудной травы, в кляксах пахнущего весной разноцветья, внимая щебетанью чудных птах, трепетному полету бабочек и рывкам стрекоз. И это наш заветный лес, черные остовы сгоревших деревьев, свисающие с ветвей мотки паутины и языки слизи. А среди мертвых стволов неровные ряды гигантских поганых грибов. Они вырастали на глазах, тут же изгибались, падали или оползали, превращаясь в однородную массу бурлыкающей слизи. На месте лесных озер и речушек истекала бурая, вся в пузырях жижа. Остатки зелени затягивала плесень, покрывала зала Растерзанные тела миронийских животных и птиц валялись кругом в с трупами животных-пришельцев. И только где-то на пределе видимости над куртиной голубых крон еще теплилась прежняя жизнь. Там стая таких знакомых с детства птиц отчаянно дралась с эскадрильями летучих захватчиков. А внизу, куда ни глянь, Повсюду царила жуткость, чуждость и смерть. «Не время плакать, сестра! Соберись!» Бозов взял управление плуном сестры на себя. Вскоре он посадил аппараты у небольшой скалы. Они свернули плуны и сняли костюмы. Сразу на ребят напали насекомые и кровососы, и стало тяжело дышать. Воздух пропах гарью и разложением. Раньше перед отцом скалу открывала живая трава. Пробормотал себе под нос Бузо. «А теперь?» «Кругом и трава-то не наша, и завезённые кровососы. Именем темперлиты Скала открылась. Из неё почти беззвучно вылетел маленький чёлн на четырёх астронавтов. «Галоша!» — фуркнул было Бузо, но сразу опомнился. «Простите, простите!» — нюхнул травы. «Приветствую тебя, почтенная Цирола! Спасибо, что отогнала кровососов!» «Приветствую тебя!» — машинально повторила и Нибара, вертя головой по сторонам. «Ты это кому говоришь?» «Мне?» — раздался из челна мелодичный, обволакивающий женский голос. «Ваш отец присвоил мне, бортовому биокомпьютеру, имя собственное». Имя собственное вычислительной машине удивилась Нибара и закашлялась. «Да, на Мироне я такая одна». Присвоил не под настроение, а за мои заслуги. Ещё б научил танцевать, любить мужчин и по мелочам. «Цирола большая шутница», — сказал Базо, поддерживая начинающую задыхаться сестру. Но ну и умница, простая и надёжная, таких сейчас уже не производят. «Спасибо, особенно за простую. Ржавею потихонечку в резерве» кто праздобыл по блату запчастей из Мервуда. «Вы, очень сильно надеюсь, зададите мне интересненький курс». «Ой, меня кто-то кусает за ногу!» — прошептала Нибара. «Платоядная травка артеков, сказала Цирола. Из челна выпал сгибкий манипулятор, мигом убрал стебли вокруг молодых людей и подал девушке браслет, снятый с ее ноги травяными ворами. Нас атакуют истребители противника. Все на борт. Не без маневров и активной защиты Челн ушел от погони. Шутиха Цирола посмеивалась, восторгаясь с собой. Как я их сделала? Старые схемы, бесхваленного Мервуда. Классика вечно. Учитесь, пока меня не списали на металлолом. Вам с Империей. Еще воевать и воевать. Начальству я уже доложила. Оторвались куда, молодёжь, летим?» «На седьмую», — сказал Базо, приготавливаясь к режиму сна. «На седьмую?» — присвистнула Цирола. «Давненько там не бывало. Мои женихи, думаю, подросли. Время на седьмой летит гораздо быстрее. О мотиве полёта тактично не спрашиваю. Полагаю, мне его хранитель Дерби вот-вот передаст. Уже передаёт. Как хорошо я знаю хранителя Дерби!» Но почему я не женщина? Была бы чистой мервот. Задание ясно. Летим. А такой кулончик обратился на кнебаре. Я видела его на шее одной загадочной синеглазой красотки, когда увозила ее с седьмой. Как за ней уивались лучшие миронийские женихи. Просто мечта. Кончай каламбурить, отключу, начал сердиться Бозо. Вот вся людская благодарность. Как трудно быть биомашиной. Я из своего корпуса вылезаю, чтобы поддержать компанию желторотых астронавтов, а они... Не надо меня затыкать. Ладно, сейчас покормлю и уложу малышей в постельку. А пока будем спать, заведи в нас в информацию о седьмой. Язык, технологии и все прочее. По стандарту астронавтов-колонистов. Скомандовал Бозо, хотя сказал это скорее для успокоения сестры. Это само собой обиделась в пух и прах цирола. «На седьмой тысячи языков. Это у нас один». «Тысячи?» — удивилась Нибара. «У них, к примеру, есть язык, в котором один глагол состоит из сорока девяти слогов. Пока проговоришь глагол до конца, забудешь начало. А есть другой язык. В нем голубой цвет обозначается восемнадцатью разными словами, по тончайшим оттенкам, а другие народы даже не способны эти оттенки различить». «Мы так сразу попадёмся», — озадачился Бозо. «Ты хоть знаешь, где нам приземляться?» «Я многое знаю», — продолжала обижаться Цирола. «И вообще, раз такое пренебрежение ко мне, не расскажу о самом-самом интересном. Вот судьба. Столько времени просидеть в резерве молча, а вырвешься на рисковое дело и затыкают. А ведь погибать вместе будем. Нет счастья в жизни биомашины». «Расскажи, расскажи о самом интересном», — взмолилась небара и с осуждением взглянула на брата. «Пожалуйста, Цирола, не в службу, а в дружбу». «Мелкий подхалимаш охотно принимаю. Рассчитываю на крупный». «Ладно, зеленки, слушайте бывалую остропосудину. Начну для солидности издалека». Во Вселенной кружится по своим орбитам семь планет-сестер. Их кто-то явно романтик назвал колыбелями. Они связаны между собой, и каждая планета чувствует, когда другой плохо, и старается помочь. На каждой из колыбелей есть источник жизни, родник с живой водой, омывающий сердце планеты. По своей природе источники разные, но предназначение у них одно — хранители источников — люди с магическим даром. Они принимают таинство посвящения и служения своим планетам. Когда возникает угроза одному источнику, и его хранители не могут справиться со злом самостоятельно, они призывают на помощь хранителей из других колыбелей. Те приходят с целебной водой из источника своей планеты. «Это любой школьник знает», — перебил Базо, но, встретив свирепый взгляд сестры, прикусил язык. «А теперь о том, чего вы не знаете, и что хранитель Дерби поручил мне вам сообщить». Это планетарная тайна, но время раскрыться пришло. Седьмая — это Земля. «Земля!» — одновременно закричали брат и сестра. «Нас же учили, просто седьмая», — сказала Нибара, — «самая недоразвитая колыбель, крутится на отшибе вокруг небольшой звезды в спиралевидной галактике». Так планету назвали сами жители. Они ничего не знают об остальных шести колыбелях. «Не знают?» отпрянул от экрана Базо. «Земляне ничего не знают о нас? А я-то думал, почему с седьмой на Мирону никто не прилетает, и наши хранители о седьмой молчат, как гилы, даже отец. Вот еще данность, которую вам нужно принять. На седьмой хранители и люди теперь живут изолировано, в разных измерениях, не как у нас». «И у нас живут в разных измерениях», — возразил Базо. «Просто барьер в обе стороны научились легко преодолевать». «В том числе и враги научились», — заметила Цирола. «Поэтому Углас и смог отравить наш источник. А на земле хранители с самого начала старались изолироваться от людей и от пришельцев». «И люди даже не догадываются», — изумилась Нибара. «Правда недоразвитые. Давно догадываются». Земляне накапливают данные, готовятся к встрече, и ищут, но магический барьер пока что не преодолели. Попытки взаимодействия разномерных миров были, но всегда заканчивались плачевно. Военные понимают технологическое превосходство инопланетян, опасаются новой катастрофы и мешают ученым и энтузиастам добраться до истины. «А почему все решают военные, когда нет войны?» — спросила Нибара. «Сама ты недоразвитая», — с оттенком мстительности, — сказал Базо. «У нас нет государств. Народы давным-давно ассимилировались. А на земле этносы живут в национальных государствах. Есть антагонистические политические системы, а значит, войны неизбежны. Или ты историю Мирона забыла? Как наши предки убивали друг друга?» «В этом мне до конца трудно поверить», — вздохнула Нибара. «Историки и соврать могли». «Миронийцы сильнее продвинулись в развитии технологий, но отстали от землян в полноте чувств», — сказала Цирола. «Слышали?» — воскликнула Нибара. «Но в чем же я отстала-то? Или я отца, или брата, или природу не чувствую, и ты мне нравишься?» «Спасибо, добрая девушка, но я о другом. На Мироне и других планетах Союза люди разного пола сводятся в пару на основании расчета одного интегрированного показателя». «И правильно!» — вступил Базо. — Это оптимальный безошибочный показатель. В нем заложен опыт всех поколений миранийцев и аларийцев. А на земле пары складываются по старинке, на основе чувств и взаимной любви. — Точно недоразвитые, — рассмеялся Базо. — Чувства не подчиняются воле. А действуя в неволе, такого натворить можно. Нам этого точно не надо. — А Тимберлите надо, — с напором сказала Цирола. Ваши сердца холодны, как у снежной королевы Икая. Есть на земле такая сказка. Когда уснете, я заложу ее в вашу память. Обожаю эксперимент. Само интересно, земля не лед ваших сердец? «Мы не земляне», — отрезал Базо. «Пустая информация». Растопят лед наших сердец. Как эхо отозвалось Нибара. «Ты говоришь странные вещи». «Близость наших планет отражена даже в сходном звучании имен землян и миранийцев», продолжала настаивать Цирола. «Когда Тимберлита прилетела с седьмой, и ее все полюбили, на Мироне поднялось такое воодушевление, что многие захотели немедля лететь на Землю, еле-еле хранители удержали». «Расскажи о темберлите взмолилась небара «Я была совсем маленькой, смутно ее помню». «Слушайте» вот что хранитель дерби держал от вас в тайне и поручил мне открыть земной кристалл живой воды однажды уже бывал на мироне керрат выругался базо отец главный хранительли скрывал от сына а где камень сейчас на земле глупый вопрос в первую мерводную войну в самый критический момент темберлита надела кристалл на шею своей малышки и велела отвести ее в самое безопасное место. На седьмую. Но сопровождавшие малышку-хранитель и воины успели только доставить ее до моего шлюза. И их всех до одного перебили за Артеки. И ты одна смогла? На лице Базо удивление боролась с уважением. И один в космосе воин. Прости, стушевался наконец Базо. Как мало я все-таки знаю. Миссия под угрозой. Расскажи с самого начала, хоть и школьный курс. Охотно, Цирола как бы сосредотачиваясь, чем-то для солидности поскрепела, бренькнула и начала повествовать. Углас, сподвижник императора Зартеков, явился на Мирону с торговыми и дружественными целями. Приняли его радушно, как всех гостей, и разрешили добывать Мервуд. Никто на Мироне тогда не знал, что Углас — сильнейший черный маг. В то время сами Зартеки еще не догадывались о всех чудесных свойствах Мервуда и просто торговали им на рынках ближайших галактик. Углас смог втереться в доверие к простодушным хранителям Мироны. Разнюхал и усвоил всю процедуру поддержания жизни в союзе колыбелей. Вычислил уязвимости. Вскоре он стал императором и сразу повел себя агрессивно. Объявил, что все месторождения Мервуда на Аларии Мироне принадлежат империи а жители этих планет становятся его подданными. К тому времени Зартеки уже разработали некоторые технологии военного применения Мервуда. Миранийцы попытались выгнать Зартеков с месторождений, но не тут-то было. На Мирону высадилась имперская армия. Началась Первая Мервудная война. Другая их армия обрушилась на Алару. В отличие от Алары, Мирона поначалу сражалась успешно, Однако Углас смог отравить источник жизни, хотя и не смертельно. Хранители очищали его с помощью магии всех стихий. Тогда совет хранителей решил послать за помощью на седьмую колыбель. Связи с нею в то время, впрочем, как и сегодня, почему-то не было. Лететь предстояло наугад. В посланнике по настоянию вашего отца выбрали молодого генерала и новоиспеченного хранителя Теамафа. Ваш отец отдал в его распоряжение меня. В то время я была саму совершенство. На полетных соревнованиях все призы брала. Оставься, Рула, умоляю, — призвала Нибара к порядку рассказчицу. Или говори по делу, или заложи в нас информацию, пока будем спать. Да-да, маленькое, но удаленькое совершенство. Мне приятнее рассказывать устно, чтобы с выражением. Своё я уже отмолчала в каменном ангаре. «Вот прилетаю я с Тиамафом на седьмую». «Цирола!» — прикрикнула Небара уже угрожающе. Но «Ну, прости, воспоминания нахлынули. Когда я доставила Тиамафа на седьмую, оказалось. Молодой боец понятия не имел, как найти земных хранителей». «Это еще хорошо, что на седьмое время летит гораздо быстрее, чем у нас». Кстати, Нибара, по этой причине земляне скоро догонят нас в плане технологий и окажутся вправе считать недоразвитыми миранийцев. Да, кое-какой запас времени у нас с Теомафом был. Я послала все, какие были автоматы-разведчики, на поиски информации. А сама, под страхом перегореть и погибнуть без техобслуживания и запчастей, принялась изучать землю. Мне, замечательной умнички Быстро удалось отработать параметры поиска и, соответственно, настроить всех своих разведчиков. Это дало блистательный результат. Один из аппаратов сообщил о странных волшебницах. Они обитали в лесу, забирали девочек из окрестностей и бесследно исчезали, когда на них власти по наущению местных служителей церкви устраивали облавы. «Я доставила Тиамафа на место». «В заветный лес?» — догадался Бозо. «Государство называется Россия, язык русский». «Это в русском языке 49 слогов в одном глаголе», — поинтересовалась небара «Нет, вам повезло», — усмехнулась на тревогу девушки Цирола. «Я включила режим невидимки и села неподалеку от лесной поляны. Дело происходило земным летом. Мы увидели, на сочной траве девять высоких и весьма недурных собой женщин что-то празднуют. «Сила притяжения на земле меньше, чем на Мироне, поэтому земляне несколько выше миранийцев ростом». «Какая разница, высокая женщина или низкая?» не утерпел Базо. «Для землян соотношение ростов важно и часто определяющее. У них не принято, чтобы мужчина был ниже женщины. С такими условностями они долго нас не догонят», уверенно заключил Базо. Тиамав, наверное, тоже так думал пока не запела самая молодая девушка. Насколько я равнодушна к женским красотам, но в ее облике и голосе даже я оценила счастливое сочетание всех четырех стихий — земли, воздуха, воды и огня. А бедный Тиамав влюбился в девушку вопреки интегрированному показателю. «Отклонение в стрессовой ситуации», — объявил Базо. «Хотя бы на возможность отклонения согласился мой астронавт», — резюмировала Циролла. Вас на земле ожидают куда большие стресса Почему? — спросила Нибара. Мы отбились на взлете, но Углас, наверное, сообразил, куда я направляюсь. Ждите серьезных гостей. Закончив петь, девушка тут же спустилась к ручью. Тиамав, естественно, тут же бросил меня и, оставаясь невидимым, ринулся за синеглазой красоткой. На берегу ручья девушка присела, опустила ножки в воду и погрузилась в свои мысли. Генерал стоял рядом и, как последний землянин, любовался девицей. Заворожила. Я сразу поняла. Мак, искомая хранительница кристалла. Это она. Я ее вычислила первой. За этот подвиг мне и присвоили имя собственное. «Цирола опять!» — прикрикнул базу. Вдруг девушка обернулась к поклоннику. Улыбнулась и пропела шелковым голоском. «Приветствую тебя!» Бедный герой-любовник покраснел так, что даже выпал из режима невидимки. «Я чувствовала тебя», — сказала девушка. «Ты очень громко думал. Я услышала твои мысли и узнала, о чем ты переживаешь». Тут я не выдержала, — стукнула генерала по мозгам. «Делай, наконец, свое дело! Перед тобой хранительница, лови удачу!» «Или атмосфера Земли на тебя так подействовала?» «Как эта атмосфера подействовала?» — недоверчиво спросил Базо. «Ты про тонкий мир?» «Да, знаете, материальное содержание мирообразов на Земле немного отличается от Миранийского». «Я не собираюсь ни в кого на Земле влюбляться», — заявил решительно Базо. «У нас миссия. Выполнили и домой. И у Тиамафа была точно такая миссия. Но ему повезло». Влюбился по-земному и сам стал любим. Генерал представился девушке и объяснил, ради чего прилетел. «Меня зовут Тимберлита», — ответила девушка. «Мое заветное право и мой долг — помочь Мироне любой ценой. Земле ничего не угрожает. Кристалл со мной. Летим». В тот миг я впервые за свой гарантийный срок пресильно удивилась. А темберлиту зауважала. «Есть же люди. Умеют нравиться с первого слова». Совсем еще девочка. В 16 земных лет она поступила решительно и без всякого пафоса. «Разве это для миранийцев образец поступка?» — холодно сказал Базо. «Увезла кристалл не по правилам Союза, сделала свою планету беззащитной от вторжения». «Таков удел кристаллов в Земли и Мироны», — сказала Цирола. «Мы тоже везем кристалл не по правилам, а тайком, и лишь по воле одного из хранителей». «По законам Союза Колыбели я должна сейчас развернуться и сдать кристалл в совет». «Наш отец знает, что делает», — стушевался Базо. темберлита тоже знала. «Но я обязана вернуть кристалл на землю, иначе проклятие упадет на меня и на всех, кого я люблю», — добавила девушка и выразительно так взглянула на Тиамафа. «Всегда сосредоточенная на себе, великая молчунья темберлита немного меня развлекла на обратном пути». Как всегда, мне одной пришлось отдуваться за всю компанию. Тиамафа было не узнать. Боевой генерал, гроза Зартеков, стал пушистым зундырчиком. Хорошо, на моем борту нет ни пылинки, а то Тиамаф сдувал бы их с роскошных плеч загрустившей темберлиты. Эх, братцы, земляне, если уж влюбятся, так влюбятся, загрустят, так загрустят. «Ничего не вижу хорошего», — сказал Базо. Какие братцы? Мы брат и сестра. В неволевые порывы с большой вероятностью ведут к катастрофам. Земляне не освоили космос, как мы. Вот и позволяют себе вольности. Подумаешь, чувства у них. Я даже кормила свою тимберлиту дефицитными в космосе ультрамариновыми коларами. И все без толку. Нелегко дался ей разрыв со своими наставницами. Она страдала. Больше их никогда не увидит. «Хорошо, у меня наставников нет». Заложили программу и кувыркайся сама. А когда наша эпохальная Троица вернулась на Мирону, планету было не узнать. Какая-то выжженная пустыня со жгучей взвесью из пыли и сажи. Климат изменился кардинально. Слои атмосферы разорваны в клочья, а в лучших местах продырявлены грузовыми челноками и боевыми кораблями Зартеков. Летального уровня инсоляция. Воздух разряжен. Дожди с лёгкой водой выпадать перестали. Отработанные месторождения Мервуда превратились в мёртвые болота с тяжёлой водой. Миранийцы воевали в скафандрах. Разработка технологий по Мервуду продвигалась туго, воевали в основном по старинке. За Зартеки перебили почти всех фей воды. Источник жизни Мироны задыхался от яда, и только отчаянные усилия хранителей поддерживали его силу. Дерби и хранители уже перестали надеяться на чудо спасения. «И тут прилетаю я!» Опять не выдержала Нибара. Она расчувствовалась и на время утратила дар иронии. «Да, конечно!» — почти детским обиженным тоном продолжила церола. «Эти влюбленные бросили меня на произвол судьбы, а сами помчались к источнику докладывать о победе. Я бедненькая, в ремонтный блок сама добиралась». Тебе же присвоили имя собственное за героизм. И что, этого мало?» Спросил Базо. «Достаточно. Мы не гордые. Но я, прежде чем улететь на ремонт, послала вслед за юными героями одно свое тайное око». «Не по кодексу служишь», — взвился Базо. «Даже заслуженные биомашины не имеют права создавать собственных роботов, тем более око. Надо функционировать по правилам». Да иногда нарушаем. Зато, как интересно, я увидела всю процедуру, и теперь есть, что вам рассказать. Прощаете? «Прощаем!» — закричали астронавты в один голос. «Рассказывай!» «То-то же. По правилам им. Земля не быстро научат вас жить не по правилам. Ладно, прощаю, я добрая. Вот что увидела мое око». Тиамав вбежал в тайное сооружение, построенное над источником Мироны, и громко сказал «Хранитель Дерби, я вернулся!» «Приветствую тебя, Тиамав!» Воскликнул Дерби и шагнул навстречу. «Как плохо, без связи! Я только по блеску твоих глаз вижу, Миссия удалась! Кто с тобой?» «Тимберлита, хранительница Источника на седьмой!» «Счастливо седьмая планета живет, Если ее хранительница невеста Юная и прекрасная!» «Приветствую, хранители Мироны!» Почтительно и гордо сказала Тимберлита. «Вот наш кристалл!» Она протянула обе ладони вперёд, на левой её ладони лежал голубой кристалл, правая ладошка была пуста. И пустая притянула к себе взоры всех хранителей. Они с тревогой посмотрели на Дерби. Неужели он доверит незнакомой девчонке весь магический обряд? «У меня точно так же нет опыта совершения действия», — ответил Дерби на немой вопрос хранителей. Он склонился к обмелевшему источнику, вынул кристалл Мироны и положил его на правую ладонь темберлиты «Вручаю тебе, великая темберлита исцеление Мироны. Времени у нас на несколько вздохов. Позовите всех». В залу вошли феи и люди. «Откройте купол», — приказал Дерби. Купол над источником открылся. Сразу я от атмосферы стал опускаться на присутствующих. Им осталось несколько вздохов возьмиитесь за руки возвала темберлита думайте о любви думайте о мире о дружбе представьте себе грядущее счастье вот она жизнь в моих руках мирона живи всегда закричала темберлита соединяя при этом руки и опустила их в источник мирона живи всегда закричали все лирику опускать неожиданно спросила цирола к чему лирика мозги засорять буркнул базой и взглянул на сестру Не знаю, замялась Небара. Лирика. Явно Темберлита провела процедуру исцеления по канону земли. Умничка, с радостью воскликнула Цирола. По земному канону, но он сработал на Мироне. Когда Темберлита опустила кристаллы в источник, она обернулась и лицом к лицу столкнулась с Тиамафом. Я люблю тебя, громко в самое небо закричал Тиамаф. Я люблю тебя, громко, чтобы слышали все, ответила Темберлита. Они обнялись и поцеловались. В тот же миг кристаллы слились воедино и стали расти. Они превратились в голубую яркую сферу, которая сначала заполнила зал, а затем стала подниматься и, продолжая расширяться, устремилась в небо. Наполняясь светлыми чувствами людей и фей, сфера жизни растекалась по небу и гнала черноту прочь. Свет и живая вода вновь, как прежде, заиграли в облаках. Пошёл живительный дождь. Люди стали выходить из подземных городов. Планета возрождалась. Застегнутые врасплох за Артеки бежали Смироны. Углас находился на Аларе и не мог остановить позорное бегство. Он счел себя уязвленным и стал готовиться к новой высадке. Когда природный баланс на планете значительно улучшился, кристаллы разъединились. Теперь для поддержания источника хватало одного кристалла. Быстро восстановившись, миранийцы даже послали войска на помощь Аларе. Кристалл Мирона хранил Дербия. Кристалл Земли — Тимберлита. Ее кристалл нужно было вернуть на Землю. Но как? Тиамав и Тимберлита поженились. У них родилась дочка. Слова о разлетелась по галактикам. Она стала настоящей звездой. Углас сначала недоумевал. Из-за какой-то девчонки с земли срывались грандиозные планы его империи. Чем больше он ненавидел Тимберлиту, тем сам, того не замечая, привязывался к мысли о ней и, наконец, влюбился. Сказалось, наверное, умение мага перевоплощаться. Он проник в тонкий мир землян, оценил и захотел пожить в нем. Углас потребовала отдать ему Тимберлиту, иначе война на полное уничтожение. Миранийцы не дрогнули, и началась старая мерводная война. Имея абсолютное превосходство в космосе, армия Зартеков без существенных потерь высадилась на Мироне, только на этот раз не в местах добычи Мервуда, а в жизненно важных центрах планеты. Углас нацелился на источник. В одной из ночей десант Зартеков окружил хранителей Мироны. «Я помню», — сказал Базо, — «в ту ночь пропала темберлита и ее новорожденная дочь, а вместе с ними исчез и земной кристалл. «А я не помню», — сказала Нибара. «Мне, наверное, как всем детям, врачи кошмары из памяти стерли». «Открываю важнейший секрет», — торжественно сказала Цирола. «В ту ночь новорожденную дочь Тимберлиты с кристаллом на шее я вывезла на Землю. Без сопровождающих астронавтов. Сама! Это было потруднее, чем сегодня вытащить вас». «Ты просто движитель истории Мироны!» — воскликнула Нибара. «Шикарная оценка», — расчувствовалась Цирола. «Продолжай. И истории Земли. Я подарю тебе браслет из Мервуда. Переплавишь себе на запчасти». «Щедро. Охотно приму, если нам дико повезет, и вернемся с задания. Заснете, я ножки тебе подлечу». «Зачем? Сами заживут». «На Земле не принято девушке ходить с поцарапанными и искусными в кровь ногами. Там за чистотой кожи девицы следят». «Зачем?» «Чистота кожи — главный интегрированный показатель женской красоты». «Почему?» «А, любопытная, по-земному. Как уснете, отвечу на все ваши зачем и почему». «Значит, кристалл на земле нужно искать у потомков дочери темперлиты «Отвечая своим мыслям, — сказал Базо». «Возможно», — почти согласилась Цирола. «У темберлиты не было связи с хранительницами на земле. Когда я прилетела в заветный лес, хранительниц не нашла». Мои разведчики не помогли. Кормить новорожденную я не смогла. Ни из было синтезировать молоко. Улетала-то по боевой тревоге. Впервые за свой гарантийный срок я почувствовала себя несчастной. Как, оказывается, трудно быть мамой младенца. Ждать не могла. Вышла на большую дорогу по краю заветного леса и подбросила малютку в коляску одной милой барышни. «По земным меркам прошло несколько поколений», — сказал Базо. «Носитель кристалла и не подозревает?» «В России люди привязаны к малой родине», — сказала Цирола. «Поиск начнем с той дороги. А теперь, как говорят земляне, на боковую. Привязаны к малой родине», — машинально повторяла Нибара, приготавливаясь ко сну. «Кто их привязал?» «На какую боковую, когда все спят в подвешенных мягких формах?» «Что нас ждет на земле?» «А нельзя просто выкрасть кристалл?» — спросил Базоуциролы так тихо, чтобы не услышала сестра. — Нельзя. Нужно исполнить магическую процедуру. Выкрасть могут Зартеки, чтобы потом уничтожить. — Они прилетят на Землю. Они уже там. — Нас обнаружат очень скоро.